Глава 7 Скипетр и Лира. Эпиграф. «Ты сам со временем осудишь меня за мглистый фимиам, за правду ж чтить меня ты будешь, она любезна всем векам». Державин. Послание к Харповицкому. Первое. 13 декабря 1791 года последовал указ Екатерины II Сенату, «Всемилостивейший повелеваем действительному статскому советнику Гавриилу Державину быть при нас у принятия прошений». После того, как генерал-прокурора сената Скрипунчика Вяземского разбил паралич, а исполнявший его обязанности колокольцев своей оплошностью вызвал гнев императрицы, Державину было вменено в обязанность руководить сенатом. Таким образом он соединил в себе власть генерал-прокурора и докладчика, но ненадолго. Еженедельные доклады Державина по сенатским мемориям и частые его замечания на них скоро надоели, стареющая императрица. «Он со всяким вздором ко мне лезет. Он так нов, что ходит с делами, до меня не принадлежавшими», — жаловалась она Харповицкому. Особенно наскучили ей два бесконечных дела — сибирского наместника Якобия и банкира Сутерланда. Генерал-поручик Якобий, бывая по делам службы у Вяземского, начал ухаживать за дочерью его оберпрокурора Рязанова и уже дарил невесту бриллиантами. Но противная Вяземскому партия графы Безбородко и Воронцов, не желая усиления князя через фаворита государни Ланского, помешали сватовству. Якобий отъехал в Иркутск и через год невесте отказал. Скрипунчик Вяземский поклялся, что жив не будет, ежели за такую наглую обиду не отомстит. Через несколько месяцев канцелярист Якобия подал донос, в котором возводил на наместника многие вины, где важнейшее было намерение возмутить против России Китай. Дознание припоручили страшному Шишковскому, кнутобойствовавшему в тайной канцелярии. Вяземский, не мешаясь ни во что открыто, умел так искусно действовать, что весь Сенат был на его стороне. Дело было столь огромное, что второй департамент занимался им каждый день в течение семи лет. Державин все изучил, обследовал и донес государине, что решение готово. Она приказала ему доложить и весьма удивилась, когда целая шеренга гайдуков и лакеев внесла ей в кабинет привеликие кипы бумаг. Ознакомившись с короткой на двух листах запиской Державина и увидев, что Якоби им вчистую обеляется, Екатерина II изъявила сумнение. Прочитаем мне весь экстракт сенатский, начиная с завтра». Слушание сего дела продолжалось 4 месяца, всякий день по два часа, причем императрица не раз выгоняла усердного докладчика вон. А однажды, когда он приехал к ней в бурю, снег и дождь, через коммердинера Тюльпина передала «Удивляюсь, как такая стужа гортани вам не захватит». Наконец Державин представил проект указа оправдывающего Якобия. Екатерина II велела сперва показать его Шишковскому и рикетмейстеру Терскому, не найдут ли они в нем чего неверного. Шишковский, взяв на себя вид важный, таинственный и грозный, начал придираться к мелочам и толковать, что в указе не соблюдена якобы должная справедливость. — Слушай, Степан Иванович, — сказал ему неустрашимо державен, — ты меня не собьешь с пути и не заставишь осудить невинного. «Нет, ты лучше мне скажи, какую и от кого ты имел власть», осуждая Якобия, строже, нежели законы дозволяют, и тем совращая сенаторов к состези истинной. И замешал дело так, что несколько лет им занимались, и поднесли императрице нерешенным. Шишковский затрясся, побледнел и замолчал, а хитрый Терский, готовый угождать сильной стороне, тут же сказал, что в указе не находит ничего незаконного, с чем и Шишковский согласился. Якобий был оправдан. Не в пример сибирскому наместнику банкир Сутерланд был человеком нечистым. Впервые Державин познакомился с его махинациями, когда разбирал жалобу венецианского посланника графа Маценига. Он торговал в России с помощью Сутерланда и через его нечестность потерял до 120 тысяч рублей. С превеликим трудом Державин помирил их, причем Моценник получил вместо своей претензии лишь одну треть. А вскоре у Сутерланда обнаружилась недостача в 2 миллиона казенных денег. Он объявил себя банкротом, а после отравился ядом. Державин все изучил. Собрал многочисленные бумаги в тючок и ожидал случая, чтобы поднесть их императрице. Такой случай наступил после оправдания Якобия».